что компания Хеллстрома частная, зарегистрированная в 1958 году. Один главный держатель акции он сам и три офицера Хеллстром, мисс Фэнси Калотерми и мисс Мимека Тиченам. Положив папку, она пристально посмотрела на Перуджи. Странным кажется многим из нас, что две женщины, поставили свои подписи под документами о регистрации перед свидетелями подписи нотариально заверены а вы никаких данных о них более не представляете ответ Перуджи похоже отразил атаку пожав плечами он сказал: это зерно мы не знаем откуда они где получили образование ничего. Судя по всему, они иностранцы, но нотариус Фостервилле был удовлетворен документами, удостоверяющими их личность, и Стряпчий не возражал против того, что они офицеры в корпорации, делающие бизнес в этой стране. Мимека, похоже, восточное имя, как некоторые из вас указали, а другое, скорее греческое, мы просто не знаем. «Этот пробел предполагаем восполнить в ближайшем будущем. Мы работаем в этом направлении». «Они живут на ферме?» — спросила она. «Вероятно». «Есть их описания?» «Нечеткие. Темные волосы и общие черты, характерные для женщин». «Общие», — задумчиво произнесла она. «Интересно, как бы вы описали меня?» Но, «Впрочем, это не важно. Как они связаны да. с Хеллстромом?» Перуджи вложил в ответ все, зная, какое впечатление производит на женщин. Он был высокого роста, 6 футов и 4 дюйма, внушительных размеров и весом в 221 фунт. перемечания один фунт равен 0ль целых четыреста4 тысячных килограмма. В его песочного цвета волосах был заметен рыжий оттенок, гораздо более темный в бровях. темно-карие, почти черные глаза, глубоко посаженные над несколько коротковатым носом широкий рот, и квадратный подбородок. В целом доминировало мужское начало. Неожиданно он улыбнулся. «Мадам, я не буду вас описывать ни для кого-либо, ни даже для себя. Такова моя обязанность перед агентством. Вы останетесь безымянной и безличной». Что же касается этих женщин? Хостром верил им достаточно, чтобы назначить офицерами в своей корпорации. Это крайне нас интригует. Мы предполагали удовлетворить свое любопытство. Обратите внимание, что по документам Клотерми является вице президентом, а другая женщина секретарем казначеем и в то же время Каждая из них владеет лишь одним процентом акций. «Каков их возраст?» — спросила она. «Совершеннолетние». «Они путешествуют вместе с Хеллстромом?» «Не имеем сведений». «И вы даже не знаете, есть ли у этих женщин мужья или привязанности?» — добавила она. Сдерживая голос, чтобы не выдать своего разочарования этим обстоятельствам, он ответил, «Мы не знаем этого. Пока». Однако она догадалась о его состоянии, потому что задала тот же вопрос о Хеллстроме. «А Хеллстром? Он женат или в связи с кем-нибудь?» «У нас нет сведений». В папках, переданных вам, имеется все, известное нам на текущий день. «Все?» — цыркнула она.